Глава 19 Магия красоты. Скрипнула дверь в мою комнату. Я как раз только сняла платье. Оглянулась и удивлённо посмотрела на мачеху. «Переодевайся, мешать не буду». Она осмотрелась в поисках, куда присесть. Её лицо посетило гримаса недовольства. «Мебель могла бы и получше натаскать». Думаешь, не знаешь, что подворовываешь? Я замерла с высоко поднятыми руками, подол платья упал мне на лицо. И это, она говорит мне, хозяйки и наследницы. Я беру своё. Хотелось крикнуть, но сдержалась. Много чести затевать с ней на сон грядущий склоку, да и устала я. Госпожа Генриетта, что-то случилось? Надев домашнее платье, закрыла створку шкафа. «Случилось, Аннабель, я пришла за первым желанием». Она всё же села на край кровати. «Так скоро? И что ты хочешь, старая корга?» «Слушаю, матушка. Я еле сдерживалась, чтобы не нахамить». «Завтра наместник приезжает, но ты уже и так знаешь». Посмотрела на меня и провела пальцем по спинке кровати, словно проверяя на пыль, а затем вытащила из кармана белый носовой платок и вытерла палец. Так-то у меня чисто, к чему эти представления. Да неужели вдова нервничает? Да, слышала о приезде. Так вот, ты останешься дома, и как только я тебя позову, выйдешь к гостям познакомиться. «Используешь чары красоты!» С ее руки сорвались красные искры. Но наоборот. Искры опустились на мою ладонь и исчезли. Я кинулась к старенькому зеркалу и, посмотрев на себя, выдохнула. Ничего не изменилось. «Что это было?» «Магия красоты, бель Мачеха поднялась. Пока она незаметна, но как только я прикажу явиться, то она сразу и проявится. Да не пугайся ты так, лишь на час станешь не так прекрасно. Женщина неожиданно схватила меня за руку. И советую тебе быть той же бессловесной дурочкой, какой ты была последние годы. Уж не знаю, что произошло, но я докопаюсь до сути. Выплюнула злая мачеха, сверля меня недобрым взглядом. «Мои дочери на твоем фоне должны быть прекрасны. Взгляд наместника должен лишь скользнуть по тебе, отдав все внимание моим девочкам. Хотя...» Она обошла меня по кругу. «Лучше будь собой. Без манеры, приличий. Можешь даже руку протянуть для пожатия». Она отправила еще одну искру. «Пусть увидит неухоженные пальцы и кожу». «Засмейся, не невпопад, неприличный комплимент скажи. В общем, покажи себя как необразованную никчёмную дикарку». «И как часто мне так себя вести? Матушка, вы считаете, что это может отпугнуть наместника от свадьбы? Если у него есть приказ стать герцогом, он и на крокодиле женится, запрёт этого крокодила в комнате и будет жить припеваючи, развлекаясь с красотками». «Ты? Да как ты смеешь такое говорить о благородном наместнике?» Чуть громче, чем следовало, выкрикнула мачеха. «Или ты хочешь замуж? А может, тебе прямо сейчас устроить отъезд в монастырь? Не ты ли еще недавно хотела выкупить свою свободу и уехать?» Передумала мерзавка. «Не передумала», — четко произнесла я. «Мое желание покинуть этот...» С губ хотела сорваться серпентарий, но я сдержалась. Дорогой моему сердцу замок лишь окрепла. Злое лицо мачехи расслабилось. Она посмотрела на меня внимательнее и произнесла. «Я все устрою. Ты отречешься от титула в пользу одной из моих дочерей. Найду сговорчивого храмовника, и он проведет магический обряд». «И как вы это объясните наместнику?» «Глупая, капризная, самовлюбленная дурочка. Не выдержав того, что наместник с ней был холоден, в сердцах сама отреклась от титула и, забрав все свое наследство, удалилась жить в монастырь, дальнюю усадьбу, к старой тетке на край страны. Наместнику будет уже без разницы, куда ты делась, когда он увидит магические атрибуты власти в руках моей дочери». Он приехал за властью, и он ее получит, но вместе с рукой и сердцем моей доченьки. В ее словах появилась теплота. Хорошо, я согласна. Вот и прекрасно. А теперь иди готовь блинчики к завтраку. Ажурные и ароматные. Неизвестно, когда прибудет обоз. И смесь для цветочного чая приготовь. Повариха утром заварит. Но разве они наедятся? Если обоз, людей много приедет. А мы не обязаны всех кормить. Пусть видят, как пострадала герцогиня от войны. Цвет платочка с белого поменялся на черный, а на глазах мачехи проступили слезы. С ними из столицы должен приехать повар. О, как же я соскучилась по изысканным блюдам! Больше не будет на моём столе курицы с тушёной капустой или оладьи из лука. Фу!» Она поморщилась. «А будет печень утки под морским соусом, морские деликатесы и...» Мачеха замерла. Её взгляд стал отрешённым. Наверное, вспомнила что-то из прошлой жизни. «Умеет играть на публику, и как достоверно!» «Что смотришь? Только и умеешь, что вкусно блины приготовить!» «Неужели я дождалась похвалы от Генриетты?» «Хорошо, блины и чай приготовлю на семь персон». «Лучше на восемь!» Она подошла к дверям. «Подождите, матушка!» Тут я вспомнила, что утром мне надо быть в ресторации и готовиться к приезду гостей. В моей голове уже раздавался звон золотых монет. Но мне на работу рано утром. «Познакомишься с наместником и свободно. С утра тебе принесут платье и туфли, наденешь». Задрав подбородок, выдала та и удалилась. «Что? Что я слышу?» На кровати появился Мартин. «Ты хочешь отречься от титула? От родовой магии? Но что будет со мной? Я же исчезну, превратившись в ничто, опять в сырую магию без памяти!» Маленький голубой человечек забегал взад-вперед по комнате. «Подожди!» — я поймала его на третьем круге. «Почему ты должен исчезнуть?» — поинтересовалась, присев рядом с ним. «Разве ты служишь титулу?» «Нет», — он на мгновение задумался. «Ты служишь роду. Я права?» Он ещё немного подумал и кивнул. «Я от своего рода, отца и фамилии не отрекаюсь, а лишь перестану быть герцогиней. А это значит, что и магия останется при мне». Пусть новоиспечённый герцог охраняет и управляет землями с помощью своей магии или с помощью магии жены. Хихикнув, протянула ладонь. Ты со мной? Навсегда с тобой, — пожал руку Мартин. Но ты уверена насчёт титула? Разве тебе не хочется править целым герцогством? А вдруг герцог писаный красавец? Ты влюбишься, а будет поздно. Мартин. «Но ты же знаешь, что я простая девчонка, ничего не знающая об этом мире, не умеющая плести интриги и строить козни. Поверь мне, в погоне за властью конкурентов часто травят и убивают. Это не мои мечты. Верх моих мечтаний...» Он обнял меня. «Ребёнок», — прошептал фамильяр, и его голос дрогнул. Я обязательно выйду замуж, но по любви, и у нас будут дети, счастье и ресторация, пусть не в этом городе, может, и не в этой стране, но я не дам убить себя и своих слуг. Ты же понимаешь, что мачеха на всё пойдёт, лишь бы добиться своего. Тут или я вступаю в борьбу и первой убиваю её, или отступаю. Руки марать не собираюсь, в этом замке меня ничто не держит. Мой взгляд упал на магическую книгу, уголок которой торчал из-под подушки. Перед сном нужно будет почитать о магии. Пора учиться, чтобы защитить себя, Маронгов и Мартина. «Идём готовить блинчики, я уже и тесто замесил!» От мысли отвлёк бодрый голос Фамильяра. «А по поводу магии не беспокойся, всему научишься!» «Опять мои мысли подслушивал!» проворчала, закрывая дверь. «Иногда не могу сдержаться», — засмеялся тот. С помощью Мартина горка блинчиков росла на глазах. Он орудовал сразу двумя сковородами, я же рядышком пристроилась третьей. Ноги гудели от усталости. Перед сном решила побаловать себя цветочным чаем с мёдом, что сегодня принесла из ресторации. «Госпожа!» «Есть ещё какие-то приказы?» На кухню заглянул Магнебум. «Замковая стена проверена. Магическая защита сильна, как никогда. Ночь будет спокойной». «Нет, приказов нет. Чай выпьешь с блинчиками?» «Сыт, госпожа», — улыбнулся тот в ответ. «Тогда иди спать. А мы сейчас доготовим, попьём чай и тоже спать». «Доброй ночи!» — произнёс тот и ушёл. «Ещё несколько штук, и можно отдыхать», — улыбнулась Мартину. Тот на мгновение замер и испарился, лишь сковородки зазвенели на плите. «Гонец идёт!» — сообщил его голос, и всё стихло. Я, подбросив вверх блин, взялась за сковороды Мартина. «Добрый вечер!» Раздался приятный грудной голос, и я оглянулась в сторону дверей.